Глава третья. Как Временное правительство Россию за восемь месяцев развалило? Эпиграф. А человеке судят не потому, что он о себе говорит или думает, а потому, что он делает. Владимир Ильич Ленин. Я смело утверждаю, что никто не принес столько вреда России, как Александр Федорович Керенский. Михаил Владимирович Родзянко. Этот день знал каждый советский школьник. 25 октября 1917 года резко и быстро вошло в мировую историю. С этой даты начинался новый отсчет времени. И учебники истории делили жизнь на два неравных по времени отрезка – до октября и после. Вопросов у читателей этих книг не возникало. Все было объяснено просто, понятно и довольно толково. Сейчас объяснение диаметрально противоположное. Но ни одно, ни другое не отвечает на главный вопрос. Что же сделало своему народу Временное правительство за восемь месяцев своего правления, если в двухмиллионной столице практически никто не пришел его защищать? Коммунистические историки изображали в эти октябрьские дни борьбу и многочисленные жертвы. Новые исследователи все свое внимание уделяют германскому происхождению большевистских денег. Но вопрос-то не в этом. Сейчас уже достоверно известно, что Зимний дворец был захвачен практически без сопротивления. Никакого штурма не было об этом говорит и число погибших во время операции шестеро юнкеров женщины патриотически настроенные инвалиды и мальчишки это все что смогла русская демократия выставить на свою защиту темным октябрьским вечером семнадцатого года последние защитники временного правительства это ударная рота женского батальона 40 георгиевских кавалеров под командованием одноногого штабсротмистра на протезе и юнкера, юнкера, юнкера. В тот час, когда история, по мнению советских ученых, начала новый отчет, в самый решительный момент, в точке, где решилась судьба России на будущие семь десятилетий, в час, от которого без малого зависела будущая судьба всего мира. Да как же это возможно? Ведь прошло всего 8 месяцев с момента февральской революции, свергнувшей ненавистный царский режим. Революции бескровной и общенациональной, по мнению тех, кто ее делал. И число погибших в феврале всего 1433 человека. В основном это полицейские, жандармы и офицеры, сохранившие верность присяге и не покинувшие свой пост до конца. Они защищали антинародный царский режим и погибли. Так почему же первое русское демократическое правительство, которое ждали многие поколения передовых отечественных мыслителей, приходу которого, по словам его организаторов, радовалась вся страна, вообще никто не защищал? Как же получилось, что во время взятия власти большевиками Керенского и его коллег обороняли так самозабвенно, что погибло всего шесть мальчишек-юнкеров? Ведь это просто невероятно. Почему министры Временного правительства подчинились большевистскому насилию тихо и без шума? Хотели избежать кровопролития? Так нет же! Своим милосердием Они открыли счет миллионам жертв, рекам, крови и неисчислимым бедствиям России. Дело, конечно же, не в этом. Так безропотно пошли министры-капиталисты в Петропавловскую крепость под конвоем, что не было у них никаких сил для сопротивления. Никто за них умирать не хотел. А вопросов становится все больше. Германия выделила Ленину деньги. Говорят нам современные историки, поэтому он совершил переворот. Но позвольте, финансовые ресурсы подрывным элементом в истории человечества давали сотни, если не тысячи раз, а бунтов и мятежей мы насчитаем в десятки раз меньше. Успешные революции вообще можно пересчитать по пальцам. Как получилось, что германские шпионы, большевики столь вольготно чувствовали себя в столице России, что преспокойно подготовили и осуществили государственный переворот. Куда же смотрело Временное правительство, орган легитимной власти? Почему в решающий момент в Зимнем дворце не оказалось ее главы, Александра Федоровича Керенского? Что же случилось с его безграничной популярностью, раз он бросил своих министров в решающий момент В полутемном зале, убежал из Зимнего дворца в машине американского консула? Где были наши верные союзники, столь горячо приветствовавшие падение монархии? Как же не указали своим демократическим протеже на большевистскую опасность? Почему не уберегли своего союзника Россию от опасности захвата власти германскими элементами? Неужели не ясно им было, что германские миллионы Ленину придется отрабатывать? И что вариант тут у Ильича только один — любой ценой вывести Россию из войны с Германией. Разве это непонятно? Ведь именно на это, собственно говоря, денежки ему немцы и давали. Английская, французская, американская и другие союзные разведки этого не понимали, не знали и не видели. Не ждали такого развития событий, не верили, что их соратник Россия может заключить сепаратный мир с противником и, лишившись своей боеспособности, погрузиться в хаос и анархию? Вопросов много, а ответ один — все они знали. Именно этого и ждали. К такому повороту событий и готовились, точнее, готовили сами события. Союзники России по Антанте и являются основными организаторами, спонсорами и вдохновителями русской революции и первого ее этапа февраля и второго октября. На первый взгляд такое заявление кажется бездоказательным, но только на первый. Ведь если понять, что две наши революции суть единое целое, то и автор у этого единого целого также один. Привыкли мы, либо революционные массы, либо злая воля германского генштаба объявляются причиной Третьей русской революции. Но за восемь месяцев, лежащих между февралем и октябрем, произошло столько всего интересного, что по неволе приходится призадуматься, а так ли все просто и ясно, как мы привыкли думать. Уже никто не будет спорить, что корни октября находятся в феврале, что одна революция логично вырастала из другой. Взявшие власть в феврале демократы не удержали ее, и к вершинам русской истории вышли другие силы, практически не участвовавшие в свержении монархии. Следом за первым, февральским, начинался второй этап гибели России. Пришедшие к власти союзные марионетки за восемь месяцев должны были уничтожить русское государство, точнее, разложить его изнутри настолько, чтобы отбить у народа всякое желание сопротивляться, вызвать апатию и безразличие. Давайте прямо скажем, с этой нелегкой задачей Временное правительство успешно справилось. Но это единственная задача, этими людьми решенная со знаком «плюс». Все остальные действия и начинания их потерпели фиаско. Но именно отсутствие успехов и есть самый главный успех Временного правительства. Не для России, конечно, а для тех, кто замыслил ее уничтожение и для этого вытолкнул на вершины русской власти горстку авантюристов, шпионов и бездарей. Поэтому... Союзники России радостно приветствовали февральскую революцию. Первыми 9-22 марта 1917 года Временное правительство официально признали Соединенные Штаты Америки. Через день 11-24 марта Франция, Англия и Италия. Вскоре к ним присоединились Бельгия, Сербия, Япония, Румыния и Португалия. Повод для радости действительно был большой. В Лондоне и Париже могли вздохнуть спокойно. Никто не мог даже надеяться, что буквально за считанные дни операция союзных спецслужб по изменению государственного строя России закончится таким грандиозным успехом. Было сделано все задуманное. Решена не программа «Минимум», а ее наиболее полный вариант. Новое, независимое правительство приняло на себя все обязательства царской власти, как финансовые, так и политические. Были признаны все долги и декларирована решимость вести войну до победного конца. И если старое царское правительство хоть иногда могло отказать союзникам, то новые властители России зависели от них полностью и даже не задумывались о том, как поступили англичане и французы по отношению к свергнутому русскому монарху. Сначала они заставили его пролить моря крови своих солдат во имя утопических союзнических идеалов, а потом выбросили Николая Романова на помойку истории. После отречения ни слова поддержки, ни одной фразы в его защиту. Туда же... В небытие через короткий промежуток времени отправится и Временное правительство. Удивляться не надо. Отработанный материал, шлаки, никто с собой в политическое будущее не берет. Но пока представители Антанты отмечали в своих дневниках и докладах восходящую звезду русского политического олимпа Александра Федоровича Керенского. «Обожают Керенского и в России». И не даром. Смелый, пламенный трибун, хороший организатор, он действительно сильно выделялся на фоне других членов Временного правительства. Поэтому и невероятно быстро оттеснил всех тех, с кем вместе вступал в февраль. Временное правительство вскоре стало ассоциироваться именно с личностью Керенского и именно ему обязано оно катастрофическим падением своего рейтинга в глазах граждан России. Именно Керенский с горечью напишет в своей книге. На деле же, однако, три четверти офицеров Петроградского военного округа саботировало все усилия правительства справиться с восстанием, которое быстро набирало силу. Это сказано об октябре, и описанные офицеры – Отнюдь не большевики. Просто прошло полгода бурной деятельности февральских реформаторов, и граждане России оценивают Керенского уже совсем по-другому. Генерал Алексеев. Именно ему припишут позорные лавры разрушителя Отечества. Генерал Петр Николаевич Краснов просто не выносит Керенского на дух. Я его никогда не видал, очень мало читал его речи, но все мне было в нем противно до гадливого отвращения. Генерал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич также относится к Александру Федоровичу по-особенному. «Режим Керенского с его безудержной говорильней показался мне каким-то ненастоящим», — пишет он. «Ощущение это знакомо каждому, кто когда-либо встречал на своем жизненном пути человека — которые говоря одно, делает совершенно другое. Режим Керенского на словах вводит невиданные ранее свободы и права, проводит реформы и преобразования, а под аккомпанемент красивых фраз уверенной рукой ведет Россию к гибели. Возглавляя правительство, пользуясь тем, что власть в его руках, он умело блокирует и забалтывает все попытки спасти ситуацию. За что же Керенского любить? «Он разрушил армию, надругался над военной наукою, и зато я презирал и ненавидел его», поясняет переполняющие его чувства Краснов. «Ошибается, Петр Николаевич, ох, как ошибается. Не армию разрушил Керенский и его поддельники из Временного правительства, а страну. Причем абсолютно сознательно» и целенаправленно. Человека судят по делам его. Последуем этому мудрому правилу и начнем разбираться в делах новой российской власти. Начали мы эту главу октябрьским вечером, а продолжим ранним мартовским утром, когда на шинелях солдат Петроградского гарнизона стали пропадать погоны и появляться красные банты, символизирующую победу великой и бескровной русской революции февраля именно с этого месяца русского революционного календаря и началось разложение страны армии и душ русских людей открывшая дорогу большевикам без этого их приход был невозможен февраль не был бархатной революцией и основные жертвы его погибли от бесчинств обезумевших людей в военной форме. Помимо погибших в петроградских уличных столкновениях, большое количество жертв было в Кронштадте. Разъяренная толпа матросов буквально на клочки разорвала командующего, адмирала Вирина, убила многих офицеров. Людей обкладывали сеном и, облив керосином, сжигали, клали в гробы вместе с расстрелянным живого повествует об ужасах великой и бескровной Татьяна Боткина. Десятки офицеров убиты, сотни заключены в тюрьму, растерзаны полицейские и жандармы, убиты случайные прохожие, горожане. Всего, по официальным данным, напомню, 1433 человека. Согласитесь, для бескровной революции немало И вот на крови этих людей к власти пришло новое правительство, назвавшее себя временным. Чем же эти достойные люди занимались с февраля до октября, когда их почти в полном составе отправили в Петропавловку? Давайте представим себя на месте Гучкова, Милюкова, Керенского и компании. Для этого забудем о горах лжи и обмана, которыми они расчищали себе путь к власти. Не будем вспоминать об используемых в темную собственных соратниках, а простодушно поверивших им военных. Оставим без внимания и дважды введенного в заблуждение Николая II и так легко отдавшего им корону Михаила Романова. Не будем замечать подозрительных совпадений во время различных событий. Не станем подозревать никого в организации беспорядков и искусственного дефицита хлеба в столице. Представим себе на минуту, что ненавистный царский режим действительно смело стихийное народное недовольство. Пусть так. Согласимся, что временное правительство — это лишь идеалисты, стремящиеся спасти страну от хаоса в сложный момент истории. Отлично. Давайте всех их считать горячими патриотами России. Не возражаю ни секунды. Но вот все эти достойные люди получили в свои руки то, к чему они, конечно, никогда не стремились – власть. Именно в этом слове и заключен весь смысл нашего перевоплощения. Став Керенским, Гучковым или Милюковым, на что вы власть употребите? Поразмышляем. Страна ведет тяжелейшую войну. Она на грани истощения и усталости, но в 1917 году, наконец, наступает время, когда чаша весов готова склониться в нашу сторону. В этот важнейший момент вдруг, случайно, происходит революция, и вся политическая верхушка Думы оказывается у руля. Первое, что они должны сделать, это успокоить страсти внутри страны. Объяснить всем, что произошло, и призвать спокойно продолжать выполнять свой долг. Особенно важно обратиться к своим офицерам и солдатам, выдать в печать что-то вроде сталинского «братья и сестры», чтобы поняли, чтобы прониклись они сознанием того, что теперь сражаются не только за свою родину, но и за свою свободу. Приведя всех в спокойствие и умиротворенность, можно и подумать, как выигрывать войну хотя, в принципе, и думать особенно не надо. Все военные на месте, вся верхушка армия на своих местах пусть и думают. Это они вместе с англичанами и французами разработали планы кампании на весну-лето 1917 года. Надо все это воплотить в жизнь и набраться терпения. Немцы уже на пределе своих возможностей. Если кто из командующих доверие не вызывает, можно его поменять». Все это делается простым приказом, обычным армейским порядком, приказом военного министра Гучкова. Это Николай II все делал неправильно. Это у него руки были связаны обещаниями, династическими интересами и аристократическими предрассудками. У простых думских патриотов всего этого нет, а есть лишь любовь к родине и свежие подходы к решению старых проблем. Так решайте же их, засучите рукава своих фраков и вперед. Потуже затяните пояса, наведите порядок там, где мягкотелый царь этого сделать не мог. Победа, а вместе с ней получение обещанных союзниками Дарданел уже рядом. Рухнуть в двух шагах от долгожданного мира после стольких жертв — непростительная роскошь. Беспощадно давить все пораженческие и пацифистские настроения. После случившейся революции помощь врагу — это двойное предательство и страны, и новообретенные свободы. Одним словом, дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина. Так или примерно так должна была выглядеть программа Временного правительства. Гипотетически. В действительности все было наоборот поэтому и назвал генерал бонч бруевич режим керенского не настоящим почти сразу новая власть забрала зимний дворец под свои учреждения там разместилось само временное правительство причем премьер министр занял поджилое помещение историческую комнату александра третьего эти скромные и достойные люди пользовались музейными предметами как утварью а караул из тысячи солдат был размещен в парадных залах дворца. Но это мелочи, хотя уже и они не прибавляли власти авторитета в среде горожан. Давайте смотреть на действия, а не на место расположения. И верно, какая разница, где будет новое правительство размещаться. В конце концов, все его министры — люди не бедные, комфорту привычные, вот пусть и служат отчизне, как привыкли — серебряными вилками и золотыми блюдами. Главное, чтобы дело знали. Будем же честными до конца. Служение на благо Родины временные министры начали задолго до переезда в Зимний дворец. В первый же день существования Временного правительства вечером 2 марта было подписано, а днем позже опубликовано его заявление. Это его программа, все будущие шаги там отражены. Прочитаем ее внимательно. В скобках будут даны мои комментарии. Сразу обращаю внимание на дату. 3 марта 1917 года. На документе стоит третье число, то есть день отречения Михаила Романова. Но в печать он был отдан вечером второго когда только ясновидящий Керенский знал, что монархии в России уже никогда не будет. Выходит, что и беседа с братом царя была пустой формальностью. Кто-то заранее решил, что Михаил Александрович должен обязательно отречься, во что бы то ни стало. Декларация Временного правительства о его составе и задачах. В своей настоящей деятельности... Кабинет будет руководствоваться следующими основаниями. Первое. Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористическим покушением, военным восстанием и аграрным преступлением и так далее. Все убийцы, бунтовщики, подстрекатели, мятежники и дезертиры, революционеры-террористы, крестьяне-поджигатели – получают немедленную амнистию и завтра же пополнят собой ряды русской армии и оборонных предприятий. Второе. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых военно-техническими условиями. Во время войны разрешаются стачки на оборонных заводах забастовки на железной дороге и собрания на хлебопекарнях. Теперь уж точно перебоев с хлебом не будет. Дискуссии на политические темы, безусловно, удвоят, а то и утроят мощь нашей армии и количество выпускаемого вооружения. Третье. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. На деле означает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 и главной задачей России, ведущей мировую войну, в ходе которой миллионы убиты и искалечены. На этом и нужно сосредоточиться правительству. Пятое. Замена полиции, народной милиции с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления. Всем известно, что преступность во время войны идет на убыль. Первая мировая практически свела ее к нулю. Все убийцы, насильники и грабители в едином патриотическом порыве прекратили преступную деятельность. Поэтому именно сейчас наступил момент для замены полиции, народной милиции. Шестое. Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего прямого, равного и тайного голосования. Смотри пункт 4. Седьмое. Неразоружение и не вывоз из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении. Эти достойные уважения солдаты, отказавшие в повиновении своим командирам, убивавшие офицеров, громившие магазины и лавки, очень не хотят попасть на фронт. Правительство им это гарантирует. Восьмое. При сохранении строгой военной дисциплины в строю И принесение воинской службы устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленным всем остальным гражданам. Давно ведь известно, что главное для солдат это не хорошее питание и теплое белье, не современное оружие и грамотное руководство, а пользование общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам. Тут уж не поспоришь, отсидел в окопе. Айда на митинг. Вот так Временное правительство успокоило своих граждан. Самые умные отреагировали сразу. Генерал Алексеев, ознакомившись с этим программным документом, также немедленно высказал радзянка свои опасения насчет будущего России. Бывший председатель Государственной Думы в ответ ему заявил, «А я вот, и все мы здесь настроены бодро и решительно». Оптимист он был в то время. Потом уже в эмиграции он заговорит по-другому. Одновременно с Временным правительством в столице возник еще один очаг власти — Петроградский совет. Основы его составили меньшевики и эсеры. Таким образом, после свержения монархии в России образовалось двоевластие, что давало внешним силам отличную возможность для шантажа русских политиков, подкупа и маневра. Можно было проводить нужную политику через Советы, а можно и через Временных министров. К октябрю инициативу перехватят большевики, а на первом этапе основная активность будет исходить от Временного правительства. А оно, не теряя буквально ни дня, сразу приступило к выполнению своей основной задачи — разложению страны и подготовки ее дальнейшей деградации. Центральная фигура зловещего процесса — Александр Федорович Керенский. Он единственный, кто является членом Петроградского совета и одновременно министром-капиталистом Временного правительства. А вы говорите «двоевластие». Одно дело делаем, товарищи. Вся дальнейшая история революции – борьба между двумя разными властями. Если конфликт между ними вредит России, то Керенский просто обязан быть первым в поиске взаимопонимания и помощи в восстановлении гражданского мира в стране. Тем более, что по профессии он адвокат. Ему ли не уметь объяснять, сближать позиции, двигаться вперед к гражданскому миру и к победе в страшной войне? Мы с вами уже знаем, что такой поиск консенсуса закончился октябрем и посадкой Временного правительства в полном составе. Все министры-капиталисты отправились в казематы, за исключением Керенского. Умеет Александр Федорович выпутываться из тяжелых ситуаций, снимать с себя ответственность, перекладывать ее на других, а то и просто врать. Кто-то один или какая-то группа, подлинность которых до сих пор остается загадкой, со злым умыслом разослала этот приказ, предназначенный только для Петроградского гарнизона, по всем фронтам. И хотя эта акция и наделала много бед, отнюдь не она, вопреки абсурдным утверждениям многочисленных представителей русских и иностранных военных кругов, явилась причиной развала русской армии. Несправедливо и их заявление, будто приказ был разработан и опубликован, если не непосредственно самим Временным правительством, то, по крайней мере, с его молчаливого согласия. Суть дела в том, что приказ был обнародован за два дня до создания Временного правительства». Более того, первым шагом этого правительства было разъяснение солдатам на фронте, что приказ этот относится не к ним, а лишь к Петроградскому гарнизону. Несомненно, распространение этого приказа на фронте сыграло свою отрицательную роль и ускорило создание солдатских комитетов. О чем это Керенский говорит? Почему так активно оправдывается? Все очень просто. Речь идет о знаменитом приказе номер один, развалившем русскую армию буквально за считанные недели. Это факт. Потому и уходит Керенский в сторону, напуская на себя забывчивость, цитата, кто-то один или какая-то группа, что издание этого приказа есть тихчайшее обвинение. Виновного историки ищут до сих пор, хотя в пору этим заняться прокуратуре. Результаты приказа номер один были ужасны. Будущий президент Финляндии, а тогда русский генерал Карл Густав Маннергейм, так отозвался о последствиях его действия. Сразу же по прибытии на фронт я понял, что за несколько недель моего отсутствия произошли значительные изменения. Революция распространилась как лесной пожар. Первый известный приказ Советов который касался поначалу только столичного гарнизона, начал действовать и здесь, поэтому дисциплина резко упала. Усилились анархические настроения, особенно после того, как Временное правительство объявило о свободе слова, печати и собраний, а также о праве на забастовки, которые отныне можно было проводить даже в воинских частях. Военный трибунал и смертная казнь были отменены, Это привело к тому, что извечный воинский порядок, при котором солдаты должны подчиняться приказам, практически не соблюдался, а командиры, стремившиеся сохранить свои части, вынуждены были всерьез опасаться за собственные жизни. По новым правилам солдат мог в любой момент взять отпуск или, попросту говоря, сбежать. К концу февраля дезертиров было уже более миллиона человек, а военное руководство ничего не предпринимало, для борьбы с революционной стихией. Быстро начали разлагаться и самые надежные казачьи части. Генерал Петр Николаевич Краснов командовал дивизией. Теперь все изменилось. До революции, известного приказа номер один, каждый из нас знал, что ему надо делать, как в мирное время, так и на войне. Лущить семечки было некогда. После революции все пошло по-иному, Комитеты стали вмешиваться в распоряжение начальников. Приказы стали делиться на боевые и небоевые. Первые сначала исполнялись, вторые исполнялись по характерному, вошедшему в моду тогда выражению «постольку поскольку». Безусый, окончивший четырехмесячные курсы прапорщик или просто солдат, рассуждал, нужно или нет то или другое учение – И достаточно было, чтобы он на митинге заявил, что оно ведет к старому режиму, чтобы часть на занятия не вышла, и началось бы то, что тогда очень просто называлось — эксцессами. Эксцессы были разные — от грубого ответа до убийства начальника. И все сходили совершенно безнаказанно. Я был убежден, что созданное на началах объявленных приказом армия, не только воевать, но и сколько-нибудь организованно существовать не сможет, соглашается на страницах мемуаров с Монаргием и Красновым генерал Бонч-Бруевич. После Октябрьской революции он будет служить у большевиков. Краснов возглавит антибольшевистское казачье движение, а Манергим отделит Финляндию от России. Но в своих оценках, последствий приказа номер один, генералы единодушны, вне зависимости от своих будущих убеждений и будущей судьбы. Зловещие метастазы разрушения дисциплины быстро распространились по всей русской армии. Через несколько дней содержание приказа знали во всех частях. Потом правительство пыталось объяснить, что распространялся он только на Петроградский гарнизон, а не на всю армию. Тщетно. Обратно в бутылку Джина было уже не загнать. Теперь, зная, к чему он привел, пора ознакомиться и с самим текстом. В скобках я даю свои комментарии. Приказ номер один. 1 марта 1917 года.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 которые еще не выбрали своих представителей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному представителю от род, которым и явиться с письменным удостоверением в здании Государственной Думы к 10 часам утра 2 всего марта. Временное правительство, непричастное к этому документу, находится в соседнем помещении с Петроградским Советом. Керенский вообще ходят из комнаты в комнату.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 Вы себе это только представьте. Оружие офицерам не выдавать. Это во время войны. Шестое. В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину. Вовне службы и строя, в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане. В частности, вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется. В политической жизни солдат ущемлять нельзя. В частной жизни тоже. У солдата теперь одни права, а обязанностей почти нет. Так бардак и начинается. Сначала не надо отдавать честь и стоять смирно, потом не надо и воевать. Не хочется, и все. Седьмое. Равным образом отменяются титулование офицеров, ваше превосходительство, благородие и тому подобное, и заменяется обращением «господин генерал», «господин полковник» и так далее. Восьмое. Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов, и в частности обращение к ним на «ты» воспрещается.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 Снова обратим внимание на дату опубликования приказа номер один. 1 марта 1917 года. Николай II отрекся от власти только в середине дня второго марта. Снова предвидение? Нет, спешка. Еще толком неизвестно, чем все закончится, поэтому надо запустить тихую бумажную бомбу в русскую армию, пока позволяют обстоятельства. Значит, те, кто издавали этот приказ, совершили предательство высшей пробы. Они сознательно старались разложить и уничтожить армию Российской империи, а стало быть, и саму страну. Наверное, они были германскими шпионами? Увы, среди членов Петросовета в его первые дни не было ни одного большевика, ни одного, только эсеры и меньшевики. А никого, кроме сторонников Ленина, в сотрудничестве с немцами, никто никогда не обвинял. Получается удивительная вещь. Сторонники союзников и борьбы до победы, страшные спешки стараются разрушить армию, то есть... Единственный инструмент для этой самой победы над Германией вместе с Англией и Францией. То есть все левые партии, кроме большевиков, которые в одиночестве выдвигали лозунг к необходимости поражения России в этой войне. Почему они поступают вопреки всякой логике? Эту загадку историки разгадывать не хотят. И еще несколько совершенно очевидных истин. Если газета с текстом приказа появляется с утра 1 марта, то в типографию ее надо сдать 28 февраля. А во всех учебниках вы прочитаете, что 27 февраля Совет только образовался и благодаря протекции Керенского прописался в здании Госдумы. Провел первое заседание, выбрал исполнительный комитет. Начали заседать во второй половине дня – пока то до да уже вечер. Значит, тексты приказа номер один и всей газеты писали ночью или в первой половине дня 28 февраля. За это же время надо было найти типографию и решить все организационные вопросы, связанные с печатью тиража. Безусловно, при очень большом желании и отчаянной беготне все это сделать можно, Но стоит открыть современную газету «Известие», и мы увидим, что ее первый выпуск появился не 1 марта, а 28 февраля, 13 марта 1917 года. Значит, на все про все у авторов газеты было не полтора дня, а несколько вечерних часов. Книга рекордов Гиннеса упустила интереснейший факт. Когда еще в человеческой истории так быстро были решены все проблемы по выпуску издания в городе, охваченном беспорядками? Однако типографии, и тексты — это еще не все. Где в таком цветноте найти деньги на выпуск газеты «Известия Совета Рабочих и Солдатских Депутатов»? Ведь с 1905 года такой печатный орган не выпускался, Да и тогда выходил всего несколько раз и был запрещен и закрыт властями. Кто же даст средства на его возобновление за один день, так скоро и легко? Кто с готовностью профинансирует печать газеты незаконного органа власти, когда еще не произошло отречение Николая II? Кому хотелось отвечать по статье «Государственная измена» вместе с кучкой эсеров, и меньшевиков. Срочность и быстрота решения всех проблем с печатью газеты с текстом приказа номер один поражает. А ведь газета «Известия» вышла не только один раз. Она стала выходить регулярно. Приказ номер один вышел во втором номере. Кто же охотно оплатил первую, вторую и все последующие публикации? Немцы? Их агентура? Но в организации февраля Германию не обвиняла даже Антанта. Можно долго рассуждать на тему, как бы тогда пошла история России. Очевидно одно. Так быстро напечатать текст приказа можно было только имея его заранее. Заранее готовы должны были быть деньги и типография под парами. Значит, к случайному восстанию солдат с которого демонстрации в Петрограде стали революцией, заранее готовились. И как только представился момент, забросили бумажную бомбу в русскую армию. Так кто же все-таки написал эту гадость? Кто несет ответственность за гибель русской армии, а с ней и России? Мнения разнятся. Кто-то винит Петроградский совет, кто-то временное правительство. Главное оправдание для временщиков — 1 марта 1917 года, когда вышел приказ, еще самого правительства не было. Но мы помним, что оба центра новой русской власти созданы в один день — 27 февраля. Просто поначалу было другое название — Временный комитет Государственной Думы, а не правительство. Но суть-то от этого не меняется. Свет на эту весьма темную историю проливают воспоминания Владимира Николаевича Львова, члена Временного правительства. 2 марта автор текста приказа, член Петроградского совета, адвокат Соколов, явился в комнату, где заседал Временный комитет Государственной думы. В руке он сжимал текст, который уже был опубликован в утреннем выпуске «Известий Петроградского совета». Бомба под русскую армию уже заложена, газету распространяют. Соколов — знаменитый адвокат, сделавший себе имя во время Первой русской революции, защищая разрушителей России. Вместе с ними он теперь и заседает в Совете. Кроме того, именно Соколову Россия должна быть благодарна за Керенского. Он положил начало его политической карьере, пригласив Александра Федоровича защитником в 1906 году на громкий процесс прибалтийских террористов, после успешного окончания которого Керенский и начал восхождение к вершинам власти. «Быстрыми шагами к нашему столу подходит Николай Дмитриевич Соколов и просит нас познакомиться с содержанием принесенной им бумаги», пишет оберпрокурор Синода «Владимир Николаевич Львов». Это был знаменитый приказ номер первый. После его прочтения Гучков немедленно заявил, что приказ немыслим, и вышел из комнаты. Милюков стал убеждать Соколова в совершенной невозможности опубликования этого приказа. Наконец и Милюков в изнеможении встал и отошел от стола. Я вскочил со стула и со свойственной мне горячностью закричал Соколову, что это бумага Принесенное им есть преступление перед родиной. Керинский подбежал ко мне и закричал, Владимир Николаевич, молчите, молчите!.. Затем схватил Соколова за руку, увел его быстро в другую комнату и запер за собой дверь. Виновных в гибели русской армии можно назвать прямо по именам. Это члены Петроградского совета, написавшие текст приказа. Юрий Михайлович Стеклов на Хамкис и Николай Дмитриевич Соколов. Это Александр Федорович Керенский, приложивший поистине титанические усилия для развала России. Он ведь входил в состав Совета, написавшего и издавшего приказ. Он был министром правительства, которое имело возможность задушить в зародыше катализатор разложения собственной армии. Керенский все это мог предотвратить дважды, Но он этого не сделал, а наоборот, помог приказу появиться на свет, хотя предвидеть его последствия было совсем несложно. Ни одна армия по таким правилам жить не может. Даже самые горячие сторонники приказа номер один, большевики, использовали его только как инструмент захвата власти и разложения старой армии. Едва придя к власти... Они начали создавать новую красную армию с новой дисциплиной. Точнее говоря, с хорошо забытой старой. За неповиновение — расстрел. Армия — это подчинение, четкая иерархия, где приказы выполняются беспрекословно. Нет дисциплины — не будет и вооруженной силой, а будет огромный дискуссионный клуб. Это очевидно. Непонятным кажется другое, Не Ленин и Троцкий напечатали и распространили приказ номер один. Не большевики его инициировали. Это сделали другие. Так что же, Временное правительство не понимало, что с такой армией войну выиграть невозможно. Неужели патриоты-идеалисты понимали в военном деле еще меньше нашего? Нельзя снимать вину со всех остальных членов Временного правительства. Как они должны были отреагировать на появление приказа номер один? Они ведь сплошь патриоты и друзья Антанты. И вдруг кто-то в соседней комнате пытается путем газетной публикации угробить государство. Как вы потом будете смотреть в глаза послам Англии и Франции? Как вы объясните им, почему не арестовали всех мерзавцев и немедленно не предали их суду? Они же сидят за стенкой, и никакой, совершенно никакой Красной Гвардии еще нет и в помине. Самозванный Петроградский Совет никто не охраняет. Решить проблему невероятно просто. Позвать десяток офицеров и дать им прочитать текст приказа номер один. А потом указать на соседнюю дверь и приказать арестовать его авторов. Что дальше? Далее, очевидно, всех, подписавших этот смертный приговор русской армии, лучше всего шлепнуть прямо на месте. Возможно, это незаконно, возможно, даже жестоко. Но на одной чаше весов два десятка явных предателей, на другой судьба страны, а может быть даже и мира. А потом временное правительство должно издать обращение к народу, где прямо написать, что кучка отщепенцев, попыталась разрушить армию и узурпировать власть, и была по закону военного времени расстреляна. И так будет с каждым, кто осмелится в новой свободной России опрокинуть фронт и обесценить миллионы солдатских жизней, уже принесенных на алтарь победы. Такая же участь ждет дезертиров, германских шпионов и тех, кто попытается оказать неповиновение своим командирам. Новая власть не допустит того, чтобы Россия войну проиграла. Далее подпись печать. Вот такой документ должны выпускать патриоты, родеющие за свою страну. Как вы понимаете, ничего подобного господа временщики не написали. Газету Известия не закрыли. Никто и не подумал арестовать Совет. Почему? Да, потому что это свои. И господа, и товарищи делали одно святое дело гробили Российскую империю. Когда речь шла о чужих, они были абсолютно единодушны. Никакие демократические в кавычках сомнения им не мешали. Например, сразу после февраля Союз русского народа и другие черносотенные организации были запрещены 5 марта. Не правительство даже, а исполком Петросовета закрыл черносотинную газету «Русское знамя». И временщики не назвали это незаконным. Но ведь это не демократично. Почему анархистам можно иметь организации и газеты, а черносотинцам нет? Потому что там свои, а здесь чужие. Для дальнейшего развала страны необходимо было в первую очередь разложить армию. Сознательная и дисциплинированная она могла моментально подавить любые очаги антигосударственных действий. Но одним приказом номер один дело не ограничилось. Слишком крепка была русская армия, чтобы ее можно было уничтожить за один присест. Поэтому следом за первым появляется приказ номер два, который разъяснил, что его предшественник, не устанавливал выборность офицеров, а лишь разрешал комитетам возражать против назначения начальников. После его публикации уже никто в армии не мог толком разобраться, как же осуществляется руководство русской вооруженной силой. Немцы били нашу армию почти три года, но хаоса и дезорганизации достичь так и не смогли. За три дня это осуществили несколько социал-демократов и в купе с Временным правительством. Но даже этого им показалось мало. Поэтому 6 марта военный министр Гучков устроил на своей квартире заседание с делегацией Савдепа. Закончилось оно соглашением, которое аннулировало и приказ номер один, и приказ номер два. В результате Каждый в нашей армии мог решить сам, какой приказ ему ближе, и строить службу в соответствии с его духом. Логику действий временного правительства можно понять только если вы представите себе, что его единственной целью было разрушение всех основ государственности и создание невообразимого хаоса. Отбросив словесную шелуху о наивных демократах, случайно, разваливших страну, получаешь сухой остаток, четкие, планомерные действия по развалу России. Для того, чтобы уничтожить любую державу, надо разрушить те обручи, что скрепляют ее воедино. Они всегда одинаковы. Армия, полиция и другие силовые структуры, государственный аппарат управления страной. Именно по этим ключевым точкам Бьет временное правительство немедленно после прихода к власти. По армии было нанесено несколько ударов, первым из которых стал зловещий приказ номер один. Решение о наступлении теперь принимается на митинге. От Строгого офицера можно просто послать, извините, отстранить. Раз свобода слова, милости просим воинские части, товарищи агитаторы. Расскажите солдатикам, чем платформа левых эсеров отличается от программы правых. Нарисуйте им все прелести анархизма. Правда, интересно? А если командир что-то о дисциплине вякнет, мы его мигом отстраним царского сатрапа. Попробуйте, покомандуйте толпой орущих и обнаглевших солдат, каждый из которых симпатизирует какой-нибудь партии. Пока еще офицеров Убивали редко, но отношение к ним стало настороженным, а с приходом к власти большевиков истребление командного состава стало повсеместным. Следующий удар наносится по государственному механизму. Начинается уничтожение управленческой вертикали власти. Не успел Николай отречься, как уже через два дня посыпались изменения. Начали, как положено, с себя. Совет министров переименовывался во Временное правительство. Упразднили Министерство Императорского дворца и уделов, и из него быстренько скроили Министерство земледелия, Министерство торговли и промышленности и Министерство внутренних дел, МВД. Но если вы думаете, что последнее занималось только ворами и убийцами, то глубоко ошибаетесь. Ибо пеклось новое МВД еще и о дворцах. В марте неугомонные перестройщики создают юридическое совещание. На него возлагалась обязанность давать предварительные юридические заключения на мероприятия правительства. Вместо Главного управления по делам печати в апреле создаются Всероссийская книжная палата и бюро по составлению обзоров печати. При МВД во второй половине марта для руководства деятельностью комиссаров Временного правительства образуется отдел по делам местного управления. 25 марта 1917 года учреждается особое совещание по местной реформе, готовившее законодательные акты о комиссарах, милиции, земствах и другому. Вот откуда идут все эти комиссары, особые совещания и другие большевистские радости. Чтобы вам стал совсем понятен уровень хаоса, воцарившегося в России, добавлю, что 5 марта Временное правительство одним росчерком пера упразднило всю русскую администрацию, то есть уволило всех губернаторов и вице-губернаторов. Глава правительства, князь Львов, просто отправил циркуляр на имя самих губернаторов. Временное правительство признало необходимым временно устранить губернатора и вице-губернатора от исполнения обязанностей по этим должностям. Управление губерний возлагается на председателей земских управ в качестве губернских комиссаров Временного правительства. На председателей уездных земских управ возлагаются обязанности уездных комиссаров. И все это упразднили в один момент, внезапно, без разъяснения и подготовки. Когда же из провинции в Петроград приезжали представители старой и новой администрации и пытались получить хоть какие-то инструкции и подробности, то они неизменно получали от главы правительства князя Георгия Евгеньевича Львова Категорический отказ. Это вопрос старой психологии. Временное правительство сместило старых губернаторов. Назначать никого не будет. В местах выберут. Такие вопросы должны разрешаться не из центра, а самим населением. Вы представляете себе, сколько необходимо сил, чтобы построить новую государственную машину? Перестройка в СССР началась в 1985 А государство до сих пор в себя прийти не может. А тут все эти колоссальные преобразования происходят за считанные дни. Да еще руководители страны фактически устраняются от дел. Сами выбирайте, а мы никого назначать не будем. Результат ясен. Хаос неизбежен. И все это во время войны с армией, где командиров отстраняют, а их приказы обсуждают на митингах. Вы еще удивляетесь, почему Россия так быстро превратилась в огромное поле хаоса и анархии. Тут холодный пот стал прошибать тех, кто еще неделю назад стоял в первых рядах новой демократической власти. Оптимист радзянка уговоривший Михаила Романова 3 марта отречься, уже через два дня снова занимается уговорами. На этот раз председателя временного правительства князя львова радзянка доказывает всю пагубность распоряжения об отмене администрации на местах но его никто уже не слушает он ведь не вошел в состав правительства а временный комитет государственной думы фактически ликвидирован большинство депутатов либо прекратили посещать таврический дворец либо вовсе бежали из столицы теперь михаил владимирович радзянка уже никому не нужен. Мавр сделал свое дело и может спокойно наблюдать, как Временное правительство совершает заранее запланированные случайные ошибки. Причем его глава демонстрировал невероятный оптимизм. Мы можем почитать себя счастливейшими людьми. Поколение наше попало в наисчастливейший период русской истории говорит князь Львов 27 апреля 1917 года на торжественном юбилейном заседании Четырех Дум. Слова его кажутся жутким идиотизмом, когда вспоминаешь, что через полгода случится октябрь. Нет, глава правительства не был полным дураком. Просто его счастье совсем другого рода. Счастливейшими людьми, Будут в ближайшие годы все те, кому нужно увидеть Россию разрушенной и уничтоженной. Все реформы, затеянные Временным правительством, могли привести только к одному результату — катастрофе. Все утверждения, что они хотели как лучше, а получилось как всегда, не выдерживают даже самой легкой критики. Они знали, что делали. Проблемы в стране, начались сразу во всех областях. Везде, куда успели сунуться новоиспеченные революционеры. Гневно осуждавшие неэффективность царского управления, сделавшие нехватку хлеба предлогом для смены власти, временщики уже в первый месяц своего правления в марте ввели карточную систему. В июне по карточкам выдавался хлеб, а также крупа и сахар. С первого июля Карточная система распространилась на мясо, масло, яйца и другие продукты. Самое обидное, что все трудности были искусственно созданными и абсолютно ненужными. Никакого практического смысла в этом не было. Ведь правительство временное. Вот решит учредительное собрание вновь монархию вводить. Так что снова перестраивать всю властную вертикаль? Такого не выдержит. Ни одно государство, к примеру, Советский Союз, не выдержал. Хотя перестройка в СССР началась в мирное время, и немцы на подступах к криге не стояли, а миллионы мужчин не томились в окопах. Быть может, старый аппарат власти мог саботировать решение новых властей, и потому необходимо было его заменить. Нет, не было смысла в перестройке механизма власти, и по этим причинам. Временному правительству внутри страны никто не угрожал. Оно было абсолютно законной властью. Царь отрекся. Его брат Михаил ждал решения учредительного собрания, что фактически означало то же самое. Вместе с ним ждали учредительного собрания и монархисты, понимавшие, что любые попытки изменения политической ситуации во время мировой войны приведут к ее проигрышу, Да, собственно говоря, почти все высшие военные своего государя предали. Восстанавливать старый режим было некому, и никто этого делать не собирался. Союзники переворот тоже поддержали. Зачем же в такой ситуации менять весь государственный аппарат? Ответ может быть только один. Чтобы создать хаос. «Полиция подлежит переформированию в милицию», написало Временное правительство в циркуляре на имя смещаемых губернаторов. Но зачем? Чем милиция отличается от полиции? Вот человек конца века XX, может, с трудом на этот вопрос и ответил бы. А представьте себе недоумение русских губернаторов, воспитанных в веке XIX. Сколько надо времени, чтобы создать хотя бы одну новую народную милицию? Вы знаете? Я нет, но думаю, что долго, очень долго. А взрослые дяди из Временного правительства этого не понимали? Так почему же новая власть буквально за считанные дни пытается перекроить всю государственную машину, складывавшуюся столетиями? Куда они так спешат? Свой первый приказ в качестве министра юстиции Керинский разослал по телеграфу 2 марта 1917 года. По своей вредоносности он мог бы соперничать с приказом номер один. Прокурорам предписывалось освободить всех политических заключенных и передать им поздравления от имени нового правительства, который раз... Обратим внимание на дату, и вновь увидим следы странной и страшной спешки. Свое первое распоряжение Керенский подписал прямо в день отречения императора Николая II. Дата отречения русского монарха не просто имеет день и месяц, а еще и точный час и минуту. 2 марта 1917 года, 15 часов 5 минут. К слову, по воспоминаниям Шульгина, который вместе с Гучковым приехал принимать отречение императора, Николай подписал бумагу только в 22.00, хотя все было решено заранее. Для порядка время на документе поставили дневное. И вообще вся история с отречением весьма напоминает фальсификацию. В архивах нет никакого текста отречения. То, что носит название «Текст отречения» — это машинописный листок с надписью «Начальнику штаба» и текстом. Так отречения не делаются и не пишутся. Так спешить уже было просто неприлично. Косвенным подтверждением того, что чудеса в политике возможны любые, является реальная ситуация с отречением германского кайзера Вильгельма, его кузен Премьер-министр принц Макс Баденский заявил об отречении немецкого императора публично за три недели до того, как Вильгельм сделал это на самом деле. Весьма вероятно, что и наш император от трона не отрекался, а после того, как об этом отречении объявили, он уже ничего не мог поделать. Временное правительство также было создано вечером 2 марта. Давайте просто посчитаем. Информация о долгожданном отречении была, конечно же, немедленно телеграфирована в Петроград и сообщена думским заговорщикам. Но даже при самом благополучном раскладе. Если списки правительства готовы заранее, если все согласовано, если информация поступает без промедления, то временное правительство – могло быть создано в промежутке между 16 и семнадцатью часами. Раньше — никак. После этого должны были последовать взаимные поздравления и объятия. Положим на радость еще минут тридцать. Значит, в семнадцать ноль-ноль, в семнадцать тридцать Александр Федорович Керенский побежал к телефону срочно отправлять свой первый указ об амнистии. А до утра ему было не подождать? Нет, — До утра подождать было нельзя. Утром следующего дня Керенский отправлялся добывать отречения Михаила Романова в пользу Временного правительства. И хотя великий князь был безвольным субъектом, стопроцентно гарантировать, что это случится, было невозможно. Поэтому вредоносные постановления надо принимать как можно быстрее. Потом это может и не получиться, как и с приказом номер один — опубликованным накануне. Все те, кто взрывал бомбы в гуще толпы в 1905 кто убивал полицейских и военных, кто срывал военные поставки, митингуя и бастуя, все они теперь выходили на свободу. С билетами, купленными за государственный счет. Многие герои будущей русской смуты спешили покинуть места заключения именно в эти дни.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 Брешко-Брешковская, пресловутая «бабушка русской революции», один из организаторов и руководителей партии эсеров не просто покидает место ссылки в Минусинске. Для возвращения в Москву ей предоставлен специальный отдельный вагон. Она ведь так и страдалась, собирая в США деньги на первую русскую революцию в 1905 году. На них закупалось оружие, и никто никогда не узнает, сколько людей было в России из него убито. Но теперь другое время. У власти не просто наивные демократы, а сознательные разрушители страны. Поэтому их посаженные соратники выходят на свободу с почетом. Бабушка, например, после освобождения будет жить вместе с Керенским в Зимнем дворце но не каждого освобожденного встречал александр федорович на вокзале с букетом пышных роз вдобавок к политической амнистии 6 марта в россии была объявлена всеобщая амнистия на свободе оказались тысячи воров и налетчиков прозванных в народе птенцами керенского они точно так же получают право на бесплатный проезд к месту проживания любым классом. Когда вы будете поражаться нечеловеческим зверством русской гражданской войны, вспомните, кто выпустил на свободу тех убийц и душегубцев, что пополнит собой ряды враждующих сторон. Уголовников выпускают прямо на следующий день после ликвидации полиции. Чисто случайно, разумеется. Не покладая рук, трудятся лидеры Новой России. 3 марта 1917 года реорганизован Институт мировых судей. Местные суды стали формироваться из трех членов – судьи и двух заседателей. На следующий день были упразднены Верховный уголовный суд, особое присутствие правительственного сената, судебные палаты и окружные суды. Мало им освобождения террористов, недостаточно возвращения всех политиммигрантов, не хватает амнистии уголовникам. Развал судебной системы также недостаточен. Вот 7 марта Керенский едет в Москву, где встречается с членами Московского совета рабочих депутатов и представителями различных общественных организаций. Им Александр Федорович сообщил, что в ближайшее время правительство опубликует декрет об отмене смертной казни за политические преступления, и все такого рода дела будут впредь подлежать рассмотрению в суде присяжных. Сказано – сделано. На десятый день своего существования, 12 марта, правительство отменяет смертную казнь не только за политические, но и за уголовные и воинские преступления. Отныне немецких шпионов и дезертиров, воров и насильников казнить нельзя. В стране бушует свобода. Свобода предавать, воровать и убивать. Теперь в Россию могут вернуться все эмигранты пораженцы все агенты-неприятели. Ведь в самой свободной стране упразднена контрразведка. Кому она мешает? На этот вопрос можно ответить сразу. Органы, основной работой которых является борьба со шпионами и предателями, мешают именно предателям и шпионам. Ситуация на фронтах очень тяжелая. Идет страшная война, враг наступает. Именно в такой ситуации Временное правительство амнистирует и возвращает всех политических сильных и уголовных каторжников. Упраздняет полицию и корпус жандармов. Не правда ли? Странные действия, очень попахивающие государственной изменой. Уже позднее, на закате своих дней, Керинский писал, определяя основные достижения возглавляемого им временного правительства в преобразовании России Была установлена независимость судов и судей. Были ликвидированы все специальные суды, и все политические дела или дела, связанные с государственной безопасностью, отныне стали подлежать рассмотрению в суде присяжных, как и все обычные уголовные дела. Ну, что и говорить. Молодец! Дела, связанные с государственной безопасностью, рассматриваются как обычные уголовные дела, в порядке общей очереди. Суде присяжных. Не нравятся тебе лица присяжных, можно им отвод дать, других попросить. Потом приговор обжаловать, а там, глядишь, и власть сменится. Явно поскромничал Александр Федорович. Не о вкладе в преобразование писать надо, а о личном, огромном вкладе в Октябрьскую революцию. Но если вы, уважаемые читатели, думаете, что при объявлении полной свободы в российских тюрьмах наступила пустота, то глубоко заблуждаетесь. На волю вышли большевистские агитаторы, призывавшие к поражению, а на смену им отправились реакционеры, то есть те, кто сохранил верность присяге и возненавидел воцарившийся в стране бардак. Аресты начались сразу же, еще до отречения царя. По воспоминаниям Шульгина, целый ряд членов Думы занят исключительно тем, чтобы освобождать арестованных. Дума обратилась в громадный участок, с той разницей, что раньше в участок таскали городовые, а теперь тащат городовых, арестованных масса. Пока расформированная полиция превратится в народную милицию, всем арестованным приходилось терпеливо ждать в тюрьме. А новая власть бдительно следила за тем, чтобы никого из старых царских служак на службе не осталось. Вот и посидите, пока наберут новых сотрудников, пока назначат, пока следователь прочитает бумаги, пока разберется. Так что долгое сидение наследствии — совсем не современное изобретение. Например, Арестованные во время февраля и посаженные в казематы кронштадтские морские офицеры сидели со 2 марта по 7 июня. Только в этот день начала свои действия следственная комиссия, которой надлежало разобраться в их делах. И снова вспомним, что правительство было временное. Решит учредительное собрание вновь монархию вводить. Так снова распускать народную милицию и заново полицию создавать? Не проще ли было со всеми нововведениями подождать его созыва? Неразумнее ли? Странными все поступки новой власти кажутся только если забыть об ее истинной цели. Создав полную неразбериху в системе управления, Временное правительство — приступила к созданию конфликтной ситуации и в самом щекотливом вопросе русской революции – земельном. Через три недели после падения монархии был создан главный земельный кабинет. Временное правительство продекларировало земельную реформу в соответствии с новыми потребностями экономики, с пожеланиями большинства крестьян и программами всех демократических партий. Необходимость реформы была заявлена, и сроки ее проведения откладывались до решения учредительного собрания. Иными словами, сказав «А», говорить «Б» правительство не стало. Единственным конкретным шагом стало изъятие в казну земель, принадлежавших свергнутому монарху. Затем реквизировали и земли всех остальных Романовых. В большинстве своем, так радовавшихся падению того, кто закрывал их своей короной от всех житейских невзгод. На этом конкретные дела по земельной реформе закончились. В условиях вседозволенности и беспредела, охвативших страну, каждый действовал так, как считал нужным. Результатом стал стихийный массовый захват частных земель и разгул самого обыкновенного бандитизма. При подстрекательстве экстремистских партий начались разгромы помещичьих имений. Многие крестьяне, вместо того, чтобы работать, стали целыми днями бороться и драться друг с другом, следя за тем, кто какую землю захватил. Большевистская пропаганда будет попадать в уже подготовленную почву. Но неужели в ответ на погромные движения правительство ничего не предпринимало? В том-то и дело, что вся кипучая деятельность Временного правительства цели преследовала совсем другие. Оно издавало грозные циркуляры, направлявшиеся губернским комиссарам со строгим предписанием навести порядок. Но данные распоряжения не выполнялись, так как у местных властей не было реальной силы для проведения предписаний в жизнь. К тому же в стремлении завоевать популярность в массах, особенно среди крестьянства, правительство часто вообще закрывало глаза на многие случаи противоправных действий, призывая частных землевладельцев к миру и согласию в деревне. «Черный передел земли бумерангом ударил и по дисциплине в армии». Эта тема была немедленно подхвачена немецкой пропагандой. «Идите домой!» призывали немецкие листовки. Там делят землю, и вы можете опоздать. Многие солдаты верили и дезертировали. Следом за сельским хозяйством конфликтная ситуация заботливо создавалась и в промышленности. Буквально через пару недель после прихода к власти Временное правительство совместно с Петроградским советом принудило основных столичных капиталистов подписать соглашение о введении восьмичасового рабочего дня. Как и все, что делали эти господа, эти их благие намерения и правильные действия имели двойное дно. Этот прекрасный жест по защите прав трудящихся вместе с набором таких же невыполнимых в условиях войны изменений очень быстро привел к тому, что вся Россия прекратила работать, а стала бороться за свои права. Все принялись бастовать прополую. Прачки бастуют уже несколько недель. Приказчики, конторщики, бухгалтера, муниципальные, торговые, больничные служащие, часто с докторами во главе, портовые рабочие, пароходная прислуга. Вот Донецкий бассейн поднялся, это уже хуже. «А что хуже всего, так это дело с железнодорожниками. Могу вам сказать, что на нас двигается не больше, не меньше, как всеобщая железнодорожная стачка», рассказывает Виктору Михайловичу Чернову его коллега по партии ГОЦ. И все, что он сказал, полностью соответствовало действительности. Забыв, что на дворе война, все разом стали требовать увеличения заработной платы. Конечно, жизненный уровень в стране понижался, и требования забастовщиков были справедливыми, но только не во время мировой войны. Коллективный эгоизм плюс полное отсутствие власти в стране привели экономику России к краху невероятно быстро. Вместо жестоких мер временное правительство – плодила комиссией. комиссии. Одна из них, под предводительством самого Георгия Валентиновича Плеханова, разбирала требования забастовщиков-железнодорожников. Когда-то их всеобщая стачка в 1905 году привела Николая II к необходимости уступок. В 1917 году на волоске висит судьба фронта и страны. Показательные результаты работы комиссии Плеханова. Были выработаны новые нормы оплаты на основе индекса цен. Информацию доложили правительству. Оно ужаснулось и отказало. Справедливо, но невозможно. Нет на это денег. Зачем же все это дело затевали? Чтобы раскачать ситуацию. Как еще объяснить дальнейшие действия временщиков? «Железнодорожники собираются бастовать, потому что денег им не дают. Но и запретить бастовать власти не могут. Это ведь не демократично. Всеобщая забастовка во время войны была вещью чудовищной», пишет далее Чернов. «Но и запрещение забастовок авторитетом власти, когда ее собственной комиссии установлено, что рабочим не обеспечен элементарный жизненный минимум, было делом чудовищным. Театр абсурда, да и только. Нелепость такой ситуации была очевидна всем здравомыслящим людям. 10 мая 1917 года на заседании Временного правительства пришли представители тяжелой промышленности. Это металлургия и обработка металлов, становой хребет любой экономики. При сложившихся условиях заявляли промышленники, заводы дальше работать не могут. Промышленникам приходится оплачивать труд не за счет доходов, а за счет основных капиталов, которые будут израсходованы в короткий срок, и тогда предприятие придется ликвидировать, рассказывает нам глава кадетов Павел Николаевич Милюков. Обратите внимание, временное правительство у власти всего два месяца А уже встает вопрос о ликвидации базовых отраслей экономики. Ударный труд. Нечего сказать. В чем же проблема? Как всегда, в деньгах. Например, в Донецком районе 18 металлургических предприятий владели основным капиталом 195 миллионов рублей и имели воловую прибыль 75 миллионов рублей в год и дивиденды — 18 миллионов рублей, а рабочие требовали повышения зарплаты на 240 миллионов рублей в год от существующих расценок. Промышленники соглашались увеличить плату на 64 миллиона. Но рабочие не хотят и слышать об этом. Они не соглашаются и на предлагаемую владельцами уступку всей прибыли. Они говорят Пусть предприятие перейдет к государству. Но ведь и государство не может оплачивать рабочих в ущерб дальнейшему существованию предприятия, указывает Павел Николаевич Милюков. Уже в мае начинаются разговоры об государственной промышленности. Вам эта мысль ничего не напоминает? Правильно, это большевистская программа. Это их лозунг «Фабрики рабочим». Кто внедряет эту мысль в рабочие массы? Ленин? Нет, Александр Федорович Керенский. Он ведь один из ведущих членов Петроградского совета. Просто нам он известен куда больше по своей деятельности в правительстве. Вот Лев Давыдович Троцкий в автобиографии «Моя жизнь» любезно перечисляет нам главарей этого совета, упоминая Александра Федоровича в самом начале списка. Царители я знал мало». Керенского не знал совсем. Чхиидзе знал ближе. Скобелев был моим учеником. С Черновым я не раз сражался на заграничных докладах. Гоца видел впервые. Это была правящая советская группа демократий. Именно совет, где заседает Александр Федорович и предлагает свой путь решения проблемы, заставляя Ленина быть жалким плагиатором. На конференции фабрично-заводских комитетов и советов старост Петрограда 30 мая 1917 года впервые прозвучали слова «Путь к спасению от катастрофы всей хозяйственной жизни лежит только в установлении действительного рабочего контроля за производством и распределением продуктов. Рабочий контроль должен быть немедленно развит в полное урегулирование производства и распределения продуктов рабочими. Отсюда до диктатуры пролетариата даже не шаг, а полшага. А на дворе еще только май месяц. Ленин от этого документа в восторге. — Программа великолепна, — писал он, — и контроль, и огосударствление трестов — и борьба со спекуляцией, и трудовая повинность. Керенский в Совете вместе со всеми соглашается с явно экстремистскими предложениями, и сам же в правительстве создает почву для недовольства путем бездействия и саботажа явно необходимых правительственных мероприятий, таких как запрет на забастовки и мораторий на увеличение оплаты труда до победного окончания войны. Но в том-то и дело – что если Россия затянет потуже пояса, а ее армия не будет заражена приказом номер один, то война закончится в 1917 году победой союзников и России. Но такая победа британцам и французам не нужна. России в числе победителей быть не должно, иначе придется отдавать обещанные Босфор и Дарданеллы. Поэтому Керинский и компания и не наводят порядок, прикрывая свои разрушительные действия словесной трескотней о демократии. Деятели Петроградского совета точно так же занимаются откровенной демагогией. Скобелев, Чернов, Церетели указывают, что промышленники должны отказаться от прибыли и дивидендов не только текущего, но и прошлых годов. Фраза красивая, а последствия предсказуемые и очень знакомые современной российской экономике. Уговорить человека расстаться с деньгами можно только в одном случае, если он сидит в камере смертников. Так будут изымать капиталы большевики. Они добьются на этом поприще небывалых успехов. Временное правительство может только уговаривать. В результате русские капиталы потекли за границу – а в стране резко увеличилась покупка валюты. Менее терпеливые и более осторожные стали выводить активы за рубеж. Куда? В основном к союзникам, в Англию и Францию. Меньшая часть — в Швейцарию и США. Ничего подобного такому идиотизму не было ни в одной воюющей стране. Везде правительство жестко контролировало сферу экономики, пресекая эгоизм всех социальных групп и направляя общую энергию нации к одной цели — победе. «Вы должны знать, — рассказывал министр труда Великобритании Артур Гендерсон, — что вся промышленность, вся работа по снабжению армии взята английским правительством под строгий учет, и у нас, в Англии, при контроле над промышленниками почти нет конфликтов с рабочими. Все требования рабочих рассматриваются у нас государством, и оно, если находит возможным удовлетворить их, удовлетворяет. Когда началась война, мы предложили рабочим временно отказаться от борьбы за свои права, и они во время интересов государства отказались. Было время когда рабочие работали семь дней в неделю, не зная ни праздников, ни отдыха. Так и должно быть, если нация стремится к победе. Так было во всех демократических странах. Но Россия стала самой свободной страной. Чисто случайно, конечно. И очень быстро русское общество начало стремительно падать в анархию. При этом разные его части все более ненавидели друг друга. Предприниматели кричали о ненасытности рабочих и грозили массовыми увольнениями. Рабочие в ответ протестовали, говоря об огромных военных прибылях и чудовищных накоплениях их хозяев. Пожар гражданской войны еще не разгорелся, но дрова уже были разложены и даже заботливо политы бензином. Наиболее здравомыслящие члены Временного правительства видели надвигающуюся грозу и пытались ей противостоять. Правда, весьма своеобразно, просто уходя в отставку. Вот, к примеру, министр торговли и промышленности, прогрессист Александр Иванович Коновалов уходит в отставку. «Надежда на предупреждение кризиса», — говорил он, — Могла быть лишь тогда, если бы правительство, наконец, проявило действительную полноту власти, если бы после трехмесячного опыта оно встало на путь нарушенной и попранной дисциплины. Чуть позднее, на съезде военно-промышленных комитетов в Москве 17 мая, он был еще более откровенен. «Россию ведет к катастрофе антигосударственная тенденция» прикрывающая свою истинную сущность демагогическими лозунгами. Большевики еще только начали набирать силу. Оратор говорит не о них. Он говорит о временном правительстве. И, пожалуй, лучше не скажешь. Однако вопроса, почему министры прозревают только накануне отставки, и почему оставшиеся не слышат голосов своих ушедших коллег, Историки никогда не задают. Развилка следовала за развилкой. Честные и порядочные люди из Временного правительства уходили, негодяи оставались. Такая ротация шла до самого свержения. Поэтому, когда мы ищем ответственных за развал России, нам остается только посмотреть списки членов правительства от начала его деятельности и до конца все сразу встает на свои места. Факт удивительный и легко проверяемый. Из самого первого состава Временного правительства в его последнем составе остался только Александр Федорович Керенский. Все остальные ушли или были убраны, когда на разных этапах мешали вести страну к катастрофе. Но самый страшный урон нанесла политика Временного правительства душам русских людей. Говорят, что перерождение нашего народа произошло под влиянием большевистской идеологии. Это неправда. Всего за полгода своей деятельности Керенский и компания сумели полностью разложить крестьянство, рабочих и солдат. Ленин лишь довершил начатое ими. Ведь факт общеизвестный, что невиданная популярность пришла к Владимиру Ильичу именно после его возвращения из эмиграции в апреле 17 -го. До этого времени его идеи столь бурного восторга в массах не вызывали. Вот это и есть результат деятельности Временного правительства. За короткий срок оно умудрилось вызвать ненависть ко всему, что касалось бывшего устройства русского государства, да и самому государству тоже. Достигли этого путем самой разнузданной пропаганды, начатой сразу по приходе к власти. Информационный удар наносился по Российской империи, представлявшейся в печати как чудовищная тюрьма народов. Отличным средством этого была компрометация монархической идеи, путем замазывания грязью царской семьи. Независимая, в кавычках, печать развернула широчайшую кампанию по дискредитации бывшего императора и его супруги. В иллюстрированных красочных журналах печатается невообразимая похабщина про царскую семью с Распутиным. Как по мановению палочки, невидимого режиссера. Резко меняется тональность публикации и в отношении всех остальных романовых. Фантастические и порой совершенно недостойные описания стали появляться в различных газетах, даже в тех, которые до последнего дня старого режима являлись полуофициальным голосом правительства и извлекали немалую выгоду из своей преданности короне. Это сказал не какой-нибудь отпетый монархист а сам Керенский. Видно, писать начали такое, что даже он не выдержал и возмутился. Кто знаком с деятельностью прессы хоть немного, тот прекрасно представляет себе, что, обладая деньгами, можно опубликовать все, что заблагорассудится. Вот газеты и печатали чистую правду, а потом правительство в лице Керенского стыдливо и лживо морщились, переборщили. О двуличии и отношении самого Керенского к царю хорошо сказал следователь Соколов, которому выпадет тяжкий жребий расследовать гибель семьи Романовых. Много поработавшие для расшатывания основных устоев старой власти, создавшие в некоторых умах своими речами в Государственной Думе определенное общественное мнение, господин Керенский шел в жилище государя-императора, неся в своей душе определенное убеждение судьи, уверенного в виновности государя-императора и государыни-императрицы перед Родиной. Тая в своей душе такие чувства, господин Керенский в то же время умышленно старался подчеркнуть свое великодушие и свое благородство в форме ярко выраженной корректности. «Странно ведет себя Александр Федорович» словно чей-то заказ пытается выполнить. Во что бы то ни стало найти доказательства и обвинить, заморать царя и царицу, а вместе с ними втоптать в грязь и всю русскую монархию. Эту особенность будущего главы России замечает и белогвардейский следователь. В этом главным образом и заключалось убеждение господина Керенского Отнюдь не желая прибегать в таком деле к каким-либо натяжкам в выводах, следственная власть готова признать, что господин Керенский только ошибался. Хотя подобные ошибки в его положении представляются все же странными. Опытный искусник-адвокат, все время выдававший себя за страдальца по народной правде, господин Керенский, как профессионал-юрист, не мог не знать, что всякое убеждение должно основываться на фактах. Он же поступил как раз наоборот. Он сначала составил себе определенные убеждения, а потом постарался сыскать факты. Разложение страны шло так быстро, что уже при временном правительстве начался и ее распад. Прежде всего распадаться на составные части стала армия. Еще до февраля Были созданы некоторые национальные части. Латышские батальоны, Кавказская туземная дивизия, Сербский корпус. После переворота процесс национализации армии принял просто лавинообразный характер. Сначала был сформирован Чехословацкий корпус, а потом формирование своих армий стали требовать все. Попробуй, откажи в этом горластым национал-революционерам. Офицерство забито, командование растеряно и не знает, как заставить солдат повиноваться приказам. Поэтому генерал Брусилов и разрешил создание украинского полка имени Гетмана Мазепы. Тут же началась украинизация армии. У солдат появился прекрасный повод для отказа от отправки на фронт. Пидем под украинским прапором. Весь этот маразм и ужас... Мы все с вами наблюдали и наблюдаем своими глазами. Не в 1917 а с 1991 по сей день. Одновременно с распадом армии начался и территориальный распад страны. Так обычно все и начинается. Сначала люди должны почувствовать собственное отличие от других своих соседей. Когда они ощутят это в достаточной степени... Очень легко будет развалить многонациональную русскую армию на многочисленные национальные войска и стравить их между собой. Огромная Российская империя тогда распадется на многочисленные национальные государства друг к другу, и особенно России враждебные. Это нашим союзникам и нужно. Так оно и будет. Лондон и Париж будут наперегонки признавать молодые государства, упорно не признавая русских правительств, ведущих борьбу с большевиками. Весь этот ужас начался при временном правительстве, а при большевиках лишь достиг своего логического развития. Польша и Финляндия потребовали независимости. Независимость первой временное правительство согласилось признать после войны. Второй отказала в самоопределении, и финнов отпустит на воле уже Ленин. К сентябрю накалилась обстановка в Туркестане, да так, что для восстановления порядка пришлось применить силу. На Украине в марте 1917 года ряд политических партий и организаций созвал Центральную Раду. В мае она решила добиваться от Временного правительства немедленного провозглашения принципа национально-территориальной автономии Украины. Предполагалось, что в ее состав войдут восемь украинских губерний, а также территории южного берега Крыма, некоторых уездов Курской, Воронежской, Бессарабской губерний, Донской области и Кубани с преимущественно украинским населением. Лиха беда начала, и вот уже в конце лета 1917 года, как и сразу после распада СССР, как сегодня, идет борьба за Черноморский флот. С кораблей «Воля» и «Память Меркурия» было списано около половины матросов неукраинцев, и вместо «Андреевского» были подняты украинские национальные флаги. Центральная Рада вскоре объявит об отделении Украины от России. Это будет позже, уже при большевиках, но корни всего этого заложило демократическое временное правительство. Зато на фоне полного разложения вооруженных сил резко увеличилась численность аппаратчиков. В одном только военном министерстве количество бюрократов увеличилось более чем в три раза. Министр финансов Некрасов был вынужден заявить, на государственном совещании в Москве, что ни один период российской истории, ни одно царское правительство не было столь щедро в своих расходах, как правительство революционной России. Ну, это понять легко, если вспомнить, что щедрые господа через совсем небольшой промежуток времени окажутся, кто в Париже и Берлине, а кто и в Нью-Йорке. Там ведь надо жить на что-то, Вот и подчищали казну кто как мог. Признаки будущей катастрофы были уже налицо. Но Временное правительство только издавало странные распоряжения и ничего для предотвращения гибели страны не делало. Ираклий Церетели, лидер меньшевиков, активный деятель Петроградского совета, министр почт и телеграфов, одного из составов этого правительства, обладал отменным чувством юмора. После Октябрьской революции он возглавлял независимую Грузию. Одним словом, разрушал Россию как мог. Роман Гуль в своей «Апологии эмиграции» передает анекдот, случившийся с лидером меньшевиков уже гораздо позже в эмиграции. Французские социалисты пригласили Церетели на свой съезд и попросили сказать приветствие. «Дорогие товарищи, я очень польщен», — сказал Царителли. «Но я уже погубил две страны, Россию и Грузию. Неужели вы хотите, чтобы я погубил еще третью, Францию?» Французы хохотали над удачной шуткой. «Мы смеяться не будем, потому что уничтожение России и миллионы загубленных людей — Штука совсем не веселая. Единственной угрозой временному правительству был хаос, который оно само и создало. Но оно упорно сеяло семена ненависти, вторгаясь в болезненные вопросы русской жизни и оставляя их без решения. Россия стремительно приближалась к катастрофе и распаду. Но для этого Нужны были исполнители. Они-то в хмуром марте 1917 года на родину и засобирались.